Двадцать третьего полки вернулись с набега, а двадцать четвертого с рассветом противник вновь перешел в наступление у Петровского. К девяти часам утра, потеснив наш правый фланг, красные овладели рядом хуторов к югу от местечка и в семи верстах южнее Петровского захватили железнодорожный путь. Около полудня первая дивизия перешла в контратаку.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 Я представил полковников Улагая и Топоркова, а также отсутствовавшего полковника Науменко к производству в генерал-майоры. Все трое были достойнейшие офицеры. Полковники Топорков и Улагай отлично командовали своими дивизиями. Первый, выслужившийся из казаков, природным чутьем великолепно разбирался в обстановке. Совершенно исключительной храбрости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 и в стремлении выполнить поставленную задачу нес подчас излишние потери. Полковник Улагай был натурой несравненно более сложной. Нервный, до болезненности самолюбивый, честный и благородный, громадной доблести и с большим военным чутьем, он пользовался обожанием своих офицеров и казаков. Отлично разбираясь в обстановке,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 «Храброго генерала Казановича».